Прошел час упорной работы по составлению списка контактов, с которыми требовалось пообщаться. А этот все еще ныл. «Это дочь погибшего Сельда, Сельдина Юалия. Это все она. Ей не мог отказаться. Если бы даже хотел, я не мог». «А, то есть ты еще и отказываться не хотел». Сделала я резонный вывод из его нытья. Понял, что спалился. Сглотнул, взвыл и взмолился вновь. «Сжалься, пощади». «Ради всемирного милосердия? Во имя озера спящих предков? Во имя чего угодно? Ради твоей матери?» «Слушай, мужик, я не в курсе даже имени своей матери», — ответила уже раздраженно. Задумался, вопросил. «Во имя отца?» Бросив на него возмущенный взгляд поверх листа бумаги, который перепроверяла, мрачно спросила. «Мужик, как ты думаешь, откуда мне знать, кто мой отец, если я мать вообще не видела, а?» «Ну, не знаю, северные две и детей отцы вынашивают, но...» Он нахмурился, хоть как-то разбавив страдальческое выражение на морде. «Они синекожие, а ты розовая. У розовых иначе?» Вот после такого я обиделась и прошипела. «Я не розовая!» «Вообще-то розовая!» — не согласился мужик. «Белый — это снежный, а ты с розовым отливом!» хм, ну, если с такой позиции рассматривать, то возможно, так что спорить не буду». И я опять уткнулась в бумаге. По итогам пытки Зеленомордова выяснилось, что в Зандарате 12 драконьих кланов. Самым многочисленным оказался клан Сайкхола, они же снежные драконы, обитают на вершинах горного хребта Самгуа, пересекающего Зандорат с юга на север. Независимые, сильный, родоплеменной строй, патриархат. Драконицы обычно имеют 5-6 дракончиков. Затем по уменьшению численности шли зеленые драконы –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 Черные. Где живут, я так и не выяснила. Зато летают ночью и пьют кровь. Дальше шли малозначительные отцома, тая, катарн, эсхуар. Эти жили в степях, выживали как могли, питались живущими там же в степях монстрами. «Сними!» — уже и поднадоев, взвыл зеленомордый. Посмотрела на мужика, на туфли. «Ну вот умница я, иначе не скажешь». А шеф еще угорал, когда я этому притащила обувь и начала его ноги в пыточный инструмент заталкивать. И ведь не верил. Они мне тогда никто не верил. Подобный даже помогал себя обувать. А теперь вот как запел. «Как вы этот ужас вообще носите!» Почти скатился до истерики он. «С мыслями о красоте и привлекательности», — важно ответила ему. Скривился, затем уточнил. «То есть, если я подумаю о красоте и привлекательности, мне станет легче?»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 Зеркало завибрировало снова, раздражающе так. Перевернула, музрила недовольного Харниса. И вежливо, между прочим, очень вежливо сообщила: «Мы будем рады, если вы сумеете известить нас о наиболее удобном для вас времени для разговора». А в ответ это хамло прошипело. «Сколько ты хочешь, девка человеческая?» Задумалась над вопросом. Перед глазами упорно вставало десять сыночков с глазами цвета едва выпавшего снега.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 Так сколько? Назови цену любую! Черт возьми, я готов уже практически на все! Ловлю на себе заинтересованный взгляд, подвешенного на шелковых лентах страдальца в туфлях, решаю, что надо бы подумать. Подумала. Подумала, еще пару секунд, и окончательно оформилась мысль: Пора поесть! Лицо Харниса изобразило крайнюю степень удивления, смешанного с возмущенным презрением. Мужик в туфлях застонал, а я.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 «Молодец, мой шеф, хорошо воспитал». Я вернулась за стол, посмотрела на Харниса. Харнис посмотрел на меня и сделал мне, с его точки зрения, шикарное предложение. «Мой сельдовский дворец и две кухни будут в полном твоем распоряжении. Повара привыкли готовить для перов. Соответственно, семь дней в неделю, 24 часа в сутки у тебя будет масса еды. Идет?» «Едет», — кивнула я и добавила. «Но мимо, ибо я столько не ем». и снова перевернула зеркальце донышком вверх. Сосредоточилась на записях. И только собиралась спросить Зеленомордова о подснежном народе, как зеркало это говорительное задрожало снова. Приподняла и устала, но крайне вежливо произнесла. «Мы ценим ваше внимание. Всего добра!» И тут от зеркальца донеслось. Начальство свалило переговариваться в кабак. Я стремительно развернула средство общения к себе,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 Во-вторых, в драконьих кланах сейчас раскол. Воздушные драконы неожиданно встали на сторону хранителей озера спящих предков и бросили вызов остальным водным. Зеленые затаились, степные боятся из степей своих вылетать. И в целом, пока в Зандорате не установится непоколебимая единая власть, ничего хорошего не будет. От обилия новых данных минуты две хлопала ресницами. прохлопала даже принесённый мне завтрак, совмещенный с обедом. А он вкусно пах.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 Жуя огромную кость какого-то громадного животного, сообщила Сарин. «Он предан Харнису, а от имени Эйна его воротит. чем ты ему шеф не угодил», — спросила, настраиваясь на сложный разговор. «Давняя история». Драконица поковырялась костью в зубах. «Не выполнили они заказ вовремя. Твой шеф сходил и потребовал соблюдения сроков в своей снежной манере». «Как это?» — обернулся бураном. Вспомнила, как тут слуги от злого Снежика прячутся, предположила худшее. Всех убил. «Половину заморозил», — лениво ответила Сарин. «Ясно, хотя ничего ясно не было. А как его к зеркалу позвать?» «Докерса. Тут все просто. Называешь его полное имя. Док Эр Сатан Эмаркат Шаверский Топорович. И все». Торопливо записала имя. Попрощалась с Арин, пообещала связаться с ней, как закончу, и еще поболтать. Перевернула зеркало кверху донышком, обрывая связь. Вдохнула глубоко, выдохнуть не получилось, закашлялась. А все потому, что зеленомордой ехидно заявил. «Ничего не выйдет». Бросив на него укоризненный взгляд, я взяла зеркальце и попросила. «Свяжите меня, пожалуйста, с уважаемым господином по имени Док-Эр-Сатон, М. Аркад Шаверский-Топорович». Зеркальце мигнуло, пошло рябью, и через мгновение на меня уставились два маленьких черных, размером с бусину глазика, на шишковатом, частично каменном и сильно покореженном лице. Вежливо улыбнулась чудищу и сообщила. «Добрый день, вас беспокоит оппозиция». Док Эр Сатан Шаверский-Топорович моргнул и переспросил за могильным голосом. «Кто?» «Оппозиция», — повторила я. «А чего это за зверь?» – выпросил Докерс. Все так же вежливо и благожелательно объяснила. «Это организованное сообщество тех, кто в данный конкретный момент недоволен властью, ее методами, подходами, решениями и готов заявить о своем недовольстве». Переварив все мною озвученное, Докерс пришел к выводу. «Я недоволен». «О своем недовольстве заявить готовы?» «Готов».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 «Ты, конечно, страшненькая, но где я еще себе такую жену найду?» «Соглашайся, я не беден, у меня в собственности два болота и одно лесное озеро. Заживем!» «Целых два болота», — протянула я, бог весь с какими эмоциями, потому как мне даже со всем моим художественным воображением было сложно представить целых два болота. «Ага», — подтвердил мужик, — «по весне икры намечем». У меня глаза теперь явно были удвою больше обычного размера, но я почему-то оказалась в состоянии протянуть. «Мальков нарожаем». И тут это зеленомордое выдала: «Ты же уродящая!» Вскинув руки в жесте "все сдаюсь», просто вежливо попросила. «Не мешай!» Он хотел было рот открыть, пришлось добить угрожающим. «Иначе в туфлях до конца дней своих простоишь!» Умолк. А я встала, пошла, отрезала себе ломоть ветчины, помазала сверху рыбным паштетом, и вернулась за стол, а то работа-то еще немерена, а шеф придет уже скоро и за все спросит, и желательно поразить его своей работоспособностью и ответственностью прямо с первого полноценного рабочего дня, чтобы понял, насколько ценный кадр ему достался, и вообще. Он придет, узнает, что я все сделала, впечатлится, и, наконец, начнет на меня молиться, а то непорядок, третий день у него зависаю, а он еще не осознал мою божественную крутость,